Глава двадцать восьмая. И пусть враги подождут. Ещё пара шагов, и перед нами возник указатель с изображением небольшого, но очень красивого пруда. Я мигом сориентировалась и воскликнула. «Дорогой, посмотри, какая прелесть!» «Ой!» — я вчиталась в описание. «Здесь сказано, что можно купить булочек и покормить уточек. Давай немного отвлечёмся от цветов». Идея разместить в здании искусственный водоём была гениальной. Оранжерея огромная, и пройти все выставочные залы на одном дыхании нереально. Взгляд замыливался, и если вначале я с восторгом подбегала к каждому кустику, то к середине экскурсии они мне порядком надоели. Думаю, таких, как я, было много. Пруд позволял гостям немного отвлечься и отдохнуть перед тем, как посетить последнюю оранжерею. При этом энтузиасты-садоводы, не желающие отвлекаться на каких-то там уточек, могли легко обойти его и с разбегу влететь в центральный зал. «Как пожелаешь, дорогая», — улыбнулся Сантьяго. Мы свернули влево, уходя прочь от толпы. К птичкам вела тоненькая тропинка, выложенная нежно-розовой плиткой. Цветов в этом зале было мало, зато взгляд радовал идеальный изумрудный газон, фигурно подстриженные кусты и удобные лавочки на берегу. «Добро пожаловать в озёрный зал», — очередной торговец подкрался незаметно. «Желаете купить багет для уточек?» После проведённых манёвров я бы не отказалась прикупить и себе пару булочек. К счастью, организаторы позаботились и об этом. Осмотревшись, заметила между кустами вывеску с меню. «Конечно», — ответила, подходя ближе. «Три багета для птиц, пожалуйста. Кофе и два круассана с шоколадной начинкой. Дорогой, а ты что будешь?» только кофе. Сию минуту. Торговец просиял и скрылся за прилавком. В очередной раз я поразилась, как хитро здесь всё продумано. Ларек утопал в растительности и не привлекал внимания, сбивая гостей с нужного настроя. При этом найти его не составляло труда. Забавно, я столько лет прожила в Орлене и не бывала на подобных выставках. Из-за напряжённого графика работы посещала только семинары по теории проклятия и курсы по повышению магического мастерства. На отдых времени практически не оставалось. И сейчас я попала в оранжерею, работая под прикрытием. С вас две серебряные монеты. На прилавке возник увесистый поднос. Круассаны были размером с ладонь, но тем лучше. Я ужасно проголодалась. Не спасало и то, что перед выставкой мы заехали в ресторан. «Благодарю». Сантьяго расплатился и, подхватив заказ, направился к ближайшей лавочке. Прислуги здесь не было, зато возле каждой скамейки стоял столик с портальными ронами. Перекусив, достаточно было нажать кнопочку, и грязная посуда исчезала, а поверхность обрабатывалась очищающим заклинанием. Идеальное решение, позволяющее избежать лишней суеты и поддержать иллюзию отдыха на природе. Мы расположились с комфортом, народу было мало, кроме нас всего две пары. И, похоже, к мафии они не имели никакого отношения. «Сантьяго, а остальные гости в зале?» «Обычные горожане», — заверил меня дракон. Наблюдатели курсируют у входа, но пока не заходят. «Надеюсь, и не зайдут», — с чувством воскликнула, подхватив с подноса булочку. Восхитительно мягкую и ароматную. Я наслаждалась запахом свежей сдобы, тонкими нотками шоколада и ванили. Ммм, красота. Нежнейшая начинка таяла во рту, а тесто казалось воздушным. Мафия нет смысла так пристально наблюдать за нами. Дракон сделал небольшой глоток кофе. Они убедились, что мы не пытаемся сорвать встречу, и теперь просто бродят поблизости, ожидая новых приказов. Идея свернуть к пруду была отличной. Мы выкроили немного времени на отдых и в то же время отвлекли наблюдателей от наших агентов. Впоследствии мы задонные в зал с Алой королевой. Туда бы ввалились все шпионы из Аранжереи. А так враг ослабил бдительность и рассредоточился по всему помещению. «Интересно, как проходит встреча Донны и Гонсалеса?» — спросила, расправившись с первым круассаном. «Я как ребёнок радовалась крохотной передышке, но, несмотря на усталость, мысли о работе не отпускали». «Микелла молчит, значит, пока всё идёт по плану». Сантьяго отломала от багета небольшой ломтик и бросил его в пруд. К нам тут же вальяжно подплыли две уточки. Упитанные, пёстрые и безумно милые. Оранжевое тельца, белоснежная грудка, забавный хохолок и удивительные фиолетово-чёрные полосы. Словно птичку специально раскрашивали кистью. «Надеюсь, всё получится». Я отщипнула ещё несколько ломтиков и присоединилась к дракону. Птичек становилось всё больше, и я невольно поймала себя на мысли, что пытаюсь найти в окрасе пернатых подозрительные элементы. Выискиваю необычные пятнышки или блеклые перья, потерявшие яркость из-за чёрной магии. Да, специалист по проклятиям — это диагноз. Никто не проскалезнёт неосмотренным. Губы невольно растянулись в улыбке. Это не укрылось от внимательного взгляда Мора. Придумала ещё одну версию уточнил дракон. «Нет», — ответил, едва сдерживая смех. «Думать о расследовании совершенно не хотелось. Наоборот, немного отвлечься, чтобы восстановить ясность ума. Но, кажется, мы с Мора нашли друг друга, оба зациклены на деле». «Сантьяго», — вкратчиво начала. «А ты когда последний раз был в отпуске?» Напарник недоуменно моргнул, будто впервые услышал такое слово. «Не помню», — наконец признался. «Когда-то был. После ранения в больнице лежал. Это не считается», — перебила. «Осознанно, чтобы самому заявление написать и поехать куда-то, забыв о работе». «Тогда-никогда», — немного подумав, ответил. «Вот и я никогда», — вздохнула, кинув уточком ещё кусочек хлеба. «Ближе всех к нам подплыла парочка. Они забавно жались друг к другу и делились особо крупными крошками». Это было мило и грустно. Я с тоской осознала, что даже у уточек есть личная жизнь, а у меня её нет. Только бесконечная работа и мафия под боком. Это легко исправить. Вкратчивый шёпот Сантьяго раздался у самого уха. От неожиданности я едва не перелила остатки кофе и не уронила булочку. «Что ты делаешь?» Смутилась, пытаясь отодвинуться. «Нам нельзя, мы...» «Супружеская пара», — нахально напомнили. «И я ничего такого не делаю». Всего-то приобнял любимую супругу. «Угу, всего-то. Только сердце забилось как сумасшедшее, а по коже пробежали мурашки». Микелла предупреждала. «Это просто объятие», — прошептал Сантьяго, легко скользнув губами по моей скуле. «Я помню, что мы северяне». «Не похоже», — хихикнула. Неожиданно стало плевать, что подумают окружающие. Люсьен Кельви сегодня едва не попала под тележку. Нетипичное поведение вполне можно списать на шок. Я отставила стаканчик с кофе и подсела ближе, с удовольствием прижимаясь к дракону. Так тепло и уютно. Словно не за нами шпионит мафия, и вообще всё расследование мне приснилось. Хотелось замурчать от удовольствия. Тишина, нежные, практически невесомые касания. Жаль, что нельзя остановить время хоть ненадолго. «Когда закончим, возьмём отпуск и уедем, куда захочешь», — прошептал Сантьяго. «Настоящий отпуск», — весело уточнила. «Самый настоящий». Торжественно пообещали, целуя меня в ушко. Метка пары заинтересованно встрепенулась, намекая, что неплохо бы продолжить. Такого роскошества мы себе позволить не могли, но... Всё ещё впереди... Позже обязательно наверстаем упущенное, а пока будем наслаждаться редкими, зато безумно желанными мгновениями близости. Сейчас мы обычные неприметные северяне. Разочек можно воспользоваться служебным положением и прикрытием в личных целях. И пусть враги подождут.